Вы слушали книгу «100 знаменитых загадок истории» Марии Панковой, Ингера Маненко, Ильи Вагмана, Ольги Кузьменко. Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» Минск, октябрь 2005 год.